Рози, резида и романтика. Ревнел, ревнел путешественник, художник и поэт, швырнул журнал на пол. Сэмми Браун, секретарь биржевого маклера, сидевший у окна, подскочил от неожиданности. "В чем дело, Реви?" спросил он. "Критика пустила твои акции под откос?" "Романтика скончалась", ответил Ревнел шутливо. Когда Ревнелл говорил шутливо, он, как правило, бывал глубоко серьезен. Подобрав журнал, он небрежно его пролистал. «Даже Филистер вроде тебя, Сэмми, — сказал Ревнелл серьезно, — тон неизменно означавший, что он шутит, — наверное, способен это понять. Вот журнал, в котором некогда печатались Эдгар Пойл, Лоуэлл, Уитмены, Брэдгард, Дюмарье и Ланьир и... Ну, хватит ты этого...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 Очерк некой девицы, которая неделю занималась тайным сбором сведений, строча комбинезоны где-то на Истсайде. Художественный рассказ, от которого разит гаражом и автомобилями некой марки. Разумеется, в заголовке фигурируют слова «Амур» и «Шофер». Далее следует статья о военно-морской стратегии, снабженной иллюстрациями «Непобедимая армада» и новые паромы, курсирующие между Манхэттеном и Статен-Айлендом.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 В особняке проживал пожилой джентльмен, который любил свой старый дом и не желал его продавать. Этим и исчерпывалась романтика осажденного замка. Сэмми Браун являлся в квартиру ревнела 3 а то и четыре раза в неделю. Он состоял членом того же клуба, что и поэт, ибо былые Брауны знавали известность, хотя Сэмми и был опошлен соприкосновением с деловым миром. Он не тратил слез на опочившую романтику.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 «А я знаю, какая муха тебя укусила», — сказал Сэмми, которого биржа научила проницательность. «Журнал не взял твоих стишков. Вот ты на него и злишься». «Твоя догадка не была бы лишена остроумия, если бы речь шла об Ол-Стрите или о выборах президента в дамском клубе», — ответил Ревнелл невозмутимо. «Но представь себе, в этом номере напечатано одно мое стихотворение, если ты позволишь мне называть его так». — Ну-ка, прочти ее, а я послушаю, — сказал Сэмми, провожая глазами облачко табачного дыма, которое он выпустил в окно. Стойкостью ревну не превосходила Ахиллеса. — А кто его превосходит? — Слабое местечко обязательно дотыщится. Это как ее... — Ну, это... Должна же ведь как-то ухватить нас, чтобы макнуть в это...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 «Но, конечно, дочитывай, дочитывай, старина, виновато воскликнул Сэмми. «Я вовсе не хотел тебя перебивать. Ты же знаешь, я в поэзии не очень разбираюсь. Для меня ведь что конец стиха, что конец страфы — все одно. Давай, читай остальное!» Ревнул, вздохнул и отложил журнал. но «Ну, ничего, весело!» — сказал Сэмми. «Подождем до следующего раза. А я пошел. У меня в пять свидания!» Он последний раз взглянул на тенистый сад и удалился, фальшиво насвистовый немелодичный мотивчик из скетча, подхваченный в каком-то увеселительном саду. На следующий день Ревнелл отделывал корявую строку нового сонета, расположившись у окна, которая выходила в осажденный сад барона-бессеребренника. Внезапно он подскочил, расплескивая слоги и рифмы. Деревья, заслонявшие особняк,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 в приют сказочной принцессы, и ни один воспетый поэтами цветок не мог сравниться с нею красотой. Такой увидел ее ревнул в первый раз. Она помедлила у окна, потом скрылась в глубине комнаты, но сквозь грохот колес и ляск трамваев его завраженного слуха достиг обрывок звонкой трели.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 Локонично ответил Сэмми. — Сегодня их четыре. Это значит в четыре часа на углу Бродвее и двадцать третьей улицы. — А резида! — не отступал ревнул, судорожно хватая шлейф ускользающей романтики. — Резида — это полчаса. — То есть в половине пятого, — крикнул Сэмми из передней. — До завтра, старина!